Прокурор, как всегда, выглядел великолепно. Видимо, постоянное присутствие в его жизни СМИ заставляло заботиться о собственной внешности каждый день, а не от случая к случаю. Хоть Алла и не представляла себе, как такое возможно. Она украдкой бросила взгляд на собственное отражение в зеркале на стене, оценивая свое отражение вроде ничего страшного. С некоторых пор она тоже стала тщательно следить за собой, поэтому могла не опасаться – что визави сочтет ее несоответствующей его блеску. «Рад снова вас видеть», — сказал он вместо приветствия, усаживаясь за столик. При ближайшем рассмотрении Алла заметила на холеном лице прокурора следы усталости. Кожа под глазами слегка темнее, чем обычно, а вокруг рта образовались неглубокие, но заметные морщины. «Хотя, надо признать, меня удивило ваше приглашение», — добавил он. Алла позвонила ему накануне и застолбила обеденное время, зная, как пак занят, поэтому позаботилась обо всем заранее. Кафе располагалось в двух шагах от здания, где работал прокурор, так что ему не пришлось далеко идти. Достаточно было перейти улицу. «Я и сама не ожидала, что придется снова вас потревожить. Однако так уж вышло», — ответила Алла. «Я хочу кое-что вам рассказать, Евгений Михайлович» и она принялась излагать все, что ей удалось узнать в процессе расследования. Пак слушал, не перебивая, и по бесстрастному выражению его лица Алла не могла понять, как он воспринимает ее слова. Закончив, она вопросительно посмотрела на него, ожидая реакции. Прокурор заговорил лишь через пару минут. «Если все так, как вы говорите», — сказал он, «а у меня нет сомнений ни в вашей объективности, ни в профессионализме, Алла Гурьевна» то, похоже, нам пора объединить усилия. «Согласна!» — обрадовалась она. «Судя по всему, ваши обвиняемые рано начали, и один бог знает, нет ли других жертв, о которых мы пока не знаем». «Есть те, о которых вы не знаете», — поправил ее Пак. «Поясните!» — теперь говорил он. И с каждым его словом глаза Аллы и без того большие открывались все шире и шире. «Невероятно!» Воскликнула она, когда зампрокурора города завершил свой рассказ. «Неужели такие люди существуют? Да я даже не уверена, что их можно называть людьми. Ведь то, что они делают, не имеет ни малейшего смысла». «Садисты занимаются такими вещами не потому, что это имеет смысл, а из-за того, что получают ни с чем не сравнимое удовольствие, наблюдая за мучениями людей». Ви вздох, ответил Пак. «Они упиваются властью над жертвами». Им нравится видеть их агонию, и они не испытывают ни угрызений совести, ни страха перед наказанием. Будучи уверены, что положение и деньги защитят их в любом случае, закончила за него Алла. Собеседник кивнул. — Вы собрали масулик, Евгений Михайлович, — восхищенно заметила она. — Да, только все они косвенные. Подтверждают, что обвиняемые — настоящие выродки, — однако не позволяют со стопроцентной уверенностью доказать их причастность к убийству Сайко. Возможно, собрав все имеющиеся у нас доказательства воедино, мы сумеем привлечь их и за это. Что ж, давайте попытаемся. Говорите, у вас есть свидетель? Правда, насколько я понял с ваших слов, не слишком заслуживающий доверия. Верно. Во-первых, нельзя забывать, что дело было 4 года назад. Кроме того... Лаптев находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако в купе с другими уликами... «Я понял. Вы уже провели опознание? Мои коллеги как раз этим занимаются». «Отлично. Если ваш Лаптев узнает людей на снимках, можно будет добавить это к обвинению. Однако мне нужно что-то более весомое, если мы не хотим, чтобы во время процесса обвиняемые соскочили. Мне кажется, или вы обеспокоены, Евгений Михайлович?» Нет, вам не кажется, Алла Гуревна. Если я прав, то кто-то пытается отмазать обвиняемых, совершая похожие убийства. Сначала погиб Леонов, а на следующий день еще один человек. Ко мне заявился адвокат Левкиной с сообщением о новых преступлениях. На случай, если я вдруг не замечу сходства. Но ведь Леонова не подожгли. Думаю, не успели. Возможно, убийцу кто-то спугнул. «То есть вы полагаете, что он не сумел довести дело до конца и поэтому спустя сутки напал на другого человека?» «Да». «В этом есть смысл. Но ведь Леонов не бомж, а заслуженный работник искусств, педагог Академии русского балета». Я пока не понимаю, как и почему Леонов оказался на той автобусной остановке. «По словам всех, кто его знал, у него не могло быть дел в тех краях, да еще и ночью». «Тем не менее, предположение у меня имеется». «Какое?» Одежда, в которой обнаружили труп, не соответствовала обычному гардеробу Леонова. «В каком смысле?» Она была заношенной и довольно грязной, а ученики и знакомые жертвы все как один утверждают, что он отличался чистоплотностью. По какой-то причине Леонов надел чужие вещи и очутился в странном месте в неподходящее время». Вы считаете, что убийца бродит по городу в поисках тех, кто на его взгляд подходит под типаж Сайко и убивает их тем же способом, дабы все подумали, что обвиняемые невиновные? Но это же дикость какая-то! А то, что малолетние подонки сделали, не дикое, Криво усмехнулся Пак. «И кто, по-вашему, это может быть?» Задала вопрос Алла. «Я имею в виду...» Скорее всего, специально нанятый человек. Не дал ей закончить пак. Не думаю, что родители гаденышей стали бы мораться сами. У них достаточно денег, чтобы заплатить кому-то или заставить выполнить приказ. Вы правда верите, что у кого-то настолько отсутствует мораль и чувство реальности? Алла Гурьевна, мне казалось, вас трудно чем-то удивить. Когда я перестану удивляться? Я перестану удивляться и сам, как будто бы меня продали в рабство каким-нибудь заморским королям. Цитата из стихотворения Людмилы Мешковой. Она же Крис Барретт, лидера, автора песни и вокалистки арт-рок-группы «Филидая». Неожиданно закончил строчку пак. Алла изумленно взглянула на него. «Этот человек полон сюрпризов, и они, кажется, никогда не закончатся. Помните, как заканчивается стихотворение?» Продолжал между тем прокурор. Баррет хотел сказать, что продолжит удивляться, чтобы не сойти с ума, и верить в лучшее вопреки реальному положению дел. Вы, похоже, придерживаетесь той же политики. А вы? Я? Даже не знаю. Каждый раз, когда мне кажется, что дно достигнуто, снизу опять стучат. «Думаю, нам следует работать вместе. Всем троим. включая медведь», — сказала Алла после паузы. «Тогда не сомневаюсь, у нас все...» Телефонный звонок его сотового помешал ей закончить. Пак взял трубку. Алла никогда не видела, чтобы лицо человека менялось так стремительно. Смуглая кожа прокурора стала почти белой. Даже губы потеряли свой обычный цвет. Когда он процедил «Я сейчас буду»,